Глава, сорок седьмая. Данмар выходит во двор, и я тут же отхожу от окна, сложив руки у груди. Хочется подглядеть, как встретит свою супругу генерал. Обнимет ли, поцелует. Но решаю, что мне до этого нет дела. Собираю свои записи со стола и убираю в карман. Оставляю свой ужин. Перехотелось. Ставлю фолиант со стола на полку и выглядываю из комнаты в коридор. Прошу приставленных адъютантов прислать кого-то за подносом. Решаю, что прошло достаточно времени, чтобы принцесса ушла со двора. Мне пора вернуться к сыну. Потом еще нужно обсудить с кардиналом план лечения перед тем, как приступить к операции, если Данмар, конечно, не отложит ее на потом из-за приезда своей жены. Чувствую жгучий укол ревности под ребрами. Пытаюсь отогнать прочь болезненные мысли. Я целительница, и мне нет дела до личной жизни генерала. Выхожу на улицу в сопровождении адъютантов. Во дворе уже совсем стемнело. Королевская особа действительно уже удалилась. Только ее лакеи в свете магических огней остались вгружать вещи из багажного отделения кареты на расчищенную от снега площадку. А еще вокруг присутствует много солдат, которые суетятся, как на рынке. Тут и королевские гвардейцы в высоких шапках и отороченных золотом синих плащах, и солдаты Данмара в дорожных серых. У моих покоев дежурит свита Данмара. Генерал внутри. Поднимаюсь по ступеням крыльца и открываю тяжелую дверь. Полоска света падает на снег. Слышу грозный голос генерала и замираю, не решась обозначить свое присутствие. «Спрашиваю еще раз. Откуда ты узнала, что я здесь?» — рычит Данмар. «Пусти, дай пройти. Это покои для королевских особ, а не для шлюх. Я знаю, что ты притащил сюда свою любовницу. Ай, отпусти, больно. Почему тебе можно заводить баб, а моих любовников ты отправляешь в ссылку?» Я замираю, не решаясь шагнуть в дом. Там принцесса. Но и уйти тоже нельзя, ведь мой сын там. «Кто тебя сообщил?» — спрашиваю, — рычит Данмар. «Ай, ай! Ладно, скажу. Нашелся один достойный офицер в твоей свите. Он несколько лет на меня слюни пускает, и я обещала замолвить за него словечко. Сразу, как ты направил свой кортеж с любовницей в монастырь, он выслал ко мне гонца. И я выехала, — шипит принцесса. «И ты думала, я не узнаю?» «Какая же ты глупая, Луиза! Имя!» — рычит генерал. «Полковник Лигир! сидит девушка и тут же эмоционально кричит. «Тебя не должно быть тут, Данмар! Ты должен быть в могиле! Почему ты тогда не умер?» По коже пробегают мурашки от слов о смерти. «Я всегда молилась, чтобы она ходила как можно дальше от Данмара, к тому же сейчас он ранен, а принцесса буквально призывает погибель для него. Я не понимаю этого и ужасно злюсь, ведь человеческая жизнь так хрупка!» «Мой отец спас твою поганую жизнь, отдал свою, чтобы ты, ублюдок, жил и мучил меня», — продолжает стонать принцесса. «Все, ты меня достала, Луиза», — устала отвечает генерал. «Я долгие годы проявлял к тебе милосердие и заботу из уважения к твоему отцу. Это он взял с меня клятву заключить этот поганый брак. Я его не хотел», — говорит Данмар. «Но сегодня я узнал, что твой отец предал меня и убил моих детей». Я никому никогда не прощу посягательств на моих близких. Ты примешь монашеский постриг, или мне придется тебя казнить, чтобы больше не мешала мне Луиза. И да, шлюха здесь одна, это ты.